Пауль Маар. «Семь суббот на неделе». Повесть-сказка в пяти книгах. Книга первая. Перевод с немецкого Островского. Серия «Субастик» для младшего и среднего школьного возраста. Санкт-Петербург. Амфора. Тит. Амфора. 2012 год.